Глава 18 Сознание вернулось толчком, практически сразу, без переходов в разные полукоматозные состояния. Вместе с созданием вернулись ощущения, и первое место среди них заняла боль. Боль в голове, в груди, вывернутых и поднятых вверх руках. Во рту привкус крови. Похоже, меня немножко попинали, пока я был в отключке. Пара рёбер точно сломана, слишком уж при вдохе боль острая. Хорошо ещё, что сижу, а не подвешен за руки. Тогда бы очень уж сильно Егора напомнил сам себе. Провёл языком по зубам. Ну что же, зубы целые, и это хорошо, а кровь во рту из-за прокушенной губы. Это ничего, это поправимо. Так же, как и сломанные рёбра. Главное выбраться отсюда, прежде всего поняв, откуда мне предстоит выбираться, и самое главное, кто стоит за моим похищением. Как же это я попался? Память услужливо предоставила картинку. «Я вышел из здания школы с вожделенным дипломом, переговорив со Израццовым насчет Анны, да и вообще насчет такой дурацкой системы, когда взрослые, по сути, люди уже женятся, детей рожают, но все еще числятся в школе». На что он ответил, что таковы правила, и не нам их менять. Да «Вообще все правильно. Все парни отработают практику до конца этого года. Кто раньше, кто позже. И свободны». Что касается девушек, то после родов как раз появляются определенные проблемы контроля, связанные с даром ребенка, с гормональными перестройками и много чем еще. Поэтому преподаватели помогают им эти проблемы преодолевать. Так что тот, кто придумал эту систему, на самом деле был довольно умным человеком. «Керен, ты уже понял, что мы практически не учим заклятия. Если маг захочет, он сам выучит. Мы учим именно контролировать проявление дара, чтобы клан однажды не проснулся на небесах». Если возникнут вопросы или проблемы с каким-то новым заклинанием, звони, и я, и другие преподаватели обязательно помогут их решить. Я это уже понял. Забрав диплом, я поблагодарил его за всё и вышел из школы. На тропинке, ведущей к воротам, какой-то парень уронил пробирку. Повалил желтоватый дым, и я рефлекторно задержал дыхание. Вокруг, смеясь, ходили разновозрастные школьники. Они спокойно проходили через этот дым, только смеялись, о чём-то негромко переговариваясь. Слишком долго задерживать дыхание не получилось, и уже на границе жёлтого дыма я сделал неглубокий вдох. Вроде бы ничего особенного не произошло, только голова закружилась. А вот когда я подошёл к машине и взялся за ручку, меня накрыло окончательно. Глаза закрылись, и я почувствовал, что заваливаюсь на землю. Очнулся уже здесь. Где всё-таки интересно? Со скованными над головой руками. Попробовал призвать дар. Хрен тебе, Костик. Браслеты, блокирующие на деле. Ладно, огонь вроде обходит блокировку, вот только сделать что-то направленное из такого положения невозможно. Комнатка, судя по всему, небольшая, я просто сам себя спалю к хренам собачьим, или же задохнусь от дыма, если это не учитывать, что огонь сам по себе сжигает кислород, хотя мне будет глубоко фиолетово, от чего именно я задохнусь. Немного приподнявшись, для этого мне пришлось напрячь вывернутые руки, причиняя себе дополнительную боль, я осмотрел небольшое помещение более внимательно, и заметил стоящие в углах небольшие серебристые цилиндры, которые издавали странный гул. Похоже, эти штуки и создают поле подавления. Вдобавок к браслетам. Неполноценный купол, конечно, но многим и такого хватит. И где паразит? В тюрьму он спокойно проходил, игнорируя поле. Вот сейчас точно опасность для меня есть и значительная. Он не мог её игнорировать. Мне нужна рука, хоть одна. Я пошевелил кистями, «Так и есть. В оковах присутствуют зазоры. Они неплотно обхватывают запястья. Так будет больно». И я принялся помаленьку вытаскивать руку из кольца наручника. Практически сразу содрал кожу. Хлынула кровь, но она же сработала в качестве смазки, и дело пошло быстрее. Ещё бы больно так не было. К тому же я, похоже, выдернул большой палец из сустава. Но основная цель была достигнута. Я сумел вытащить правую руку. Сделал я это вовремя, потому что откуда-то сбоку раздались шаги. «Почему он ещё жив?» «Ба, какие люди!» «Ну, тут можно было догадаться, что Славик Водников не успокоится, да ещё и мамаша, скорее всего, подзуживала. Только вот с головой у него явно не всё в порядке. Он же видел, как я великого князя грохнул. Но нет, решил рискнуть и попробовать со мной самостоятельно разобраться. Интересно, откуда у него такие игрушки?» «Ты не говорил, что его сразу надо было мочить?» В проёме показалась ещё одна знакомая Харя. Жогов. Привет, давненько не виделись. Где-то за ними точно должен был топтаться Рогов. Вся компания уродов в сборе. Это было бы обидно, погибнуть от рук вот этого. Я сидел к проёму боком. Они не видели, что одна рука у меня свободна. Надо только запретить себе чувствовать боль. Кровь не сильно бежит, не должен от кровопотери помереть. Надо сейчас попробовать дар призвать, чтобы точно знать, как действовать. «Идиоты!» — прошепел Водников и напрягся. У него даже рожа покраснела, а прыщи стали ещё заметнее. «Что, Славик, не получается? Не обосрись от напряга, убогий!» Я сплюнул кровь. «Всё-таки эти уроды пинали моё бессознательное тело». «Ты совсем, что ли, убитый? Блокировка в обе стороны работает, кретин. Она не делит на свой и чужой. Так что тебе придётся ручками меня убивать». «Да я и ручками не побрезгаю!» — он гнусно усмехнулся. И раз так, то ты будешь умирать медленно, ублюдок!» «То, что я ублюдок, ни для кого не новость. А вот то, что у тебя мозгов совсем нет, лично для меня оказалось неожиданностью. Я-то думал, что папаша тебе вбил в башку, что не надо кернов трогать». Дар ответил с запозданием, но ответил. Я отчётливо ощутил, как потеплели пальцы, а татуировку стала жечь. Дар пытался пробиться сквозь блокировки и причинял при этом мне самому боль, но на эти нюансы можно было не обращать внимания. «Что ты мне сделаешь?» Хех. Водников усмехнулся, но близко не подходил, чего-то опасается, тварь. «Даже твой блохастый кот сюда не сможет прорваться! Или ты думал, что после того, как он в тюрьму, как к себе домой ходил, блокировку не усилили?» «Я вообще ничего не думал, но спасибо, что просветил. Вот почему нет паразита. А то уж подумал, что мое положение не аховое». «А твои напарники в курсе, что когда я выберусь, вашим кланам придет конец?» «Помечтай, Костик, о том, что выберешься!» «Вот только даже если случится чудо, ты ни хрена не сможешь сделать нашим кланом. Ушакова не имеют права вмешиваться, это прямое нарушение кодекса, а у тебя нет таких возможностей». «Тут он прав. У Кернов нет своей армии, зато она есть у Стоянова. Слияние кланов вовсю идёт, и если я возьму фактически свою армию, нарушением кодекса это не будет, потому что слияние идёт независимо от свадьбы». На свадьбе Стоянов только произнесёт речь, они с дедом поставят подписи, означающие, что клан Стояновых пресёкся, и теперь даже семья официально стала входить в клан Керн, а дед признаётся главой расширенного клана. Такой вот юридический казус. Дальние родственники, даже носящие фамилию Керн, членами клана не являются, а Стояновы будут, и многие их активы уже проведены к присяге, в том числе и бойцы их боевого подразделения. К тому же я всегда могу попросить Егора помочь мне не как представителя клана Ушаковых, а как частное лицо. Вряд ли он откажется. Только я не буду этого делать. Он сейчас наследник клана. Ему это положение нужно осознать». Татуировку перестало сжечь, а на кончиках пальцев освобожденной руки затлел огонек. Дар был полностью активирован, а эти уроды все мялись у порога. «Эйводников, ты там замерз? Я уже скучать начинаю. Может, будешь уже делать хоть что-нибудь?» — крикнул я и слегка повернулся к нему, насколько скованная рука позволяла. — А кто тебе с такими замечательными игрушками помог, а, Славик? Никак Васька мне смерть папаши простить не может. Так он же сам его сдал. И тебя сдаст. Не сомневайся даже, если со мной все-таки что-то случится. — Заткнись, мразь! Да вы, придурки, даже сковать его правильно не смогли! — заорал Водников, делая шаг в комнату. Он наконец увидел, что я наполовину освобожден и сделал еще один шаг в мою сторону. Как так получилось, что только одна рука в браслете? Как в одном? В комнату оттолкнув Водникова, ворвался Рогов. Я же лично на него наручники надевал. Ну вот, все в сборе. Можно начинать. Ничему вас жизнь не учат кретины. Я развернул ладонь, и в сторону троих выпучивших глаза придурков понеслись три огонька, очень похожие на юрких ящерок. Хорошее заклятие, только очень энергозатратное. И больше пяти одновременно выпускать не получается а потом требуется что-то вроде подзарядки, но мне больше и не надо. Как они заорали, когда огонь нырнул в их тела, сжрая изнутри, я смотрел, как они корчатся, а потом рассыпаются сажей, потому что заклеять сожрало их целиком, включая кости. Собственно, как только я понял, кто мне противостоит, то сомнений в том, что я их уничтожу, у меня не было. Вот только что мне теперь делать? Я попробовал вытащить вторую руку, но сразу же понял, что ни черта не выйдет, Находясь дольше в таком положении, да и слегка передавленная, потому что на ней была большая нагрузка, рука отекла, и браслет уже практически не двигался. Я не смогу её вытащить ни при каких обстоятельствах, разве что отрезать, но и тут нечем. Попытался снова призвать семейный дар, бесполезно. Да и как телепортироваться с прикованной к стене рукой? Похоже, Костик, ты тут застрял. И найдут здесь, если найдут, обглоданный крысами скелет, если вообще когда-нибудь найдут. Потому что передатчик, который я так и не вернул Егору, лежал себе спокойненько в столе, ведь я предупреждал сам себя, чтобы начал уже хорошие привычки Ушакова перенимать. Словно в ответ на мои мысли послышалось шуршание. К ноге подбежала крыса и принялась обнюхивать ботинок. Я изловчился и пнул её, да так что эта тварь отлетела к стене и затихла. Ненавижу крыс. Телефон не звонил». Или никому я был не интересен или этот усиленный блокиратор не пропускал не только паразита, но и сигнал телефона. Как только пришло осознание, что кажется, я серьёзно влип, то сразу забился как рыба, пытаясь выбраться из этой ловушки. Только кожу до да крови ободрал, но на этот раз это не помогло. Откинув голову назад, расхохотался. Вот в таком положении я оказался впервые. Тут мой взгляд остановился на зашевелившейся крысе. «Вот же тварь живучая». Рядом с крысой тонко гудел блокиратор. Второй я видел с трудом, но если один убрать, может, будет возможность хотя бы позвонить. Не знаю, правда, где они будут меня искать, но хоть какой-то шанс появится. Две огненные змейки сорвались с пальцев. Они не были столь убойные, как саламандры, но этого и не требовалось. Заверещавшая крыса закрутилась на месте и навалилась горящим телом на блокиратор, который сам только что получил заряд магии, которую он вроде бы должен был блокировать. Блокиратор завалился на пол и начал искрить. А потом затих. Затихла и окончательно сдохнувшая крыса, и гудение стало гораздо тише. «Мяу!» Посредине комнаты материализовался чёрный кот. Глаза горят жёлтым огнём, шерсть вздыбилась. Это был просто комок чёрной первозданной ярости. «Тише, тише, тут кроме меня никого нет», — проговорил я. Паразит глянул на три неопрятные кучки, валяющиеся ближе к двери, подбежал к ним и начал помечать. Когда он закончил, то прыгнул ко мне. Лизнул порванное запястье. Я только зашипел в ответ. Но нашёл в себе силы поднять руку и погладить кота по лобастой голове. «Приведи сюда Егора Ушакова. У него передатчик, нас по нему запеленгуют и вытащат отсюда. Я, видишь ли, не могу». Я демонстративно подёргал рукой в наручнике Нисколько не сомневаюсь, что этот, иногда даже чересчур умный кот, всё прекрасно понял. Он внимательно меня слушал. Затем наклонил голову и исчез. Вернулся он не сразу. Я сначала не понял, где это Ушаков спрятался, что чешерский кот не мог его 15 минут найти. Но когда они появились, всё прояснилось. «Какого чёрта твой кот оторвал меня от дел, нашипел на прадеда и заставил взять перед, да...» Тут Егор увидел меня. «Привет, давно не виделись. Да я думаю, попрошу паразита тебя ко мне доставить, а то самому лень...» Голос предательски прервался, и я закашлялся. И тут же застонал, прикусив губу, потому что кашлять со сломанными ребрами – это то еще удовольствие. Егор сразу же сунул передатчик в ухо и активировал его. Ушаков на связи, пилинг по передатчику, выслать группу с целителем, Керн ранен. Он отключился и быстро огляделся. Выскочил из комнаты, но вскоре вернулся и направился ко мне. Здесь вроде никого больше нет. Организм почувствовал, что можно расслабиться, и принялся готовиться к отключке. «Я не позволил ему это сделать, пока не время». «Не чувствую удара, это какая-то заглушка?» Егор пристально смотрел на меня. «Миниатюрный блокиратор, он цилиндр в углу гудит, второй я вырубил. Так паразиты смог сюда проникнуть, до тебя притащил». «Угу, понял». Егор подошёл к цилиндру, внимательно его осмотрел, а затем отключил, найдя, как он выключается. Повертев в руках блокиратор, он сунул его в карман. Туда же отправился второй». Молодец, как бы то ни было, а забывать о трофеях — грех. Сразу же, как только блокировка была снята, стало легче дышать. Егор опустился передо мной на колени. «Будет немного больно, потерпи». «Давай уже быстрее, я не чувствую руки», — прошипел я и запрокинул голову, потому что изменяющийся контур наручника, одетого на раненую руку, — это очень больно. «Готово». Егор снял браслет, подумал и сунул наручники к блокираторам, «Ну и ладно, у меня такие же есть, которые я советую не вернул. Демоновы ублюдыши. Я даже растереть руку не мог, вторая потому что болела. Сустав на пальце на место поставь, болит зараза». Егор дёрнул палец, но долго не отпускаемую руку, рассматривая раны на запястье. Наконец он поднял голову и тихо спросил, «Кто?» «Водников». Я поморщился. «Сейчас хотя бы можно занемевшую руку растереть. С двумя дружками, рогов и ожогов». «Я уничтожу эти кланы, Егор, и так слишком долго терпел». но «Ну, протянул Егор. «Нельзя сказать, что ты не в своём праве. Тебе можно телепортнуться?» «Нежелательно. Слишком много повреждений, включая сломанные рёбра. Могу не выйти из телепортационного окна без новых повреждений», — ответил я. «Тогда ждём отряд». Егор сел рядом со мной, подперев, чтобы я не завалился. «Откуда у них блокираторы? Именно только императорская семья может распоряжаться». «Даже у совета только оковы». «Да тут и думать не надо», — я усмехнулся. «Васька Орлов». В голосе Егора прозвучало презрение. «Зря ты себя из претендентов на престол убрал, там явно что-то творится, если даже это ничтожество засуетилось». Он замолчал, затем медленно произнёс. «Ну, до да Васьки нам при любом раскладе не добраться, а все остальные...» «Ты не можешь со мной пойти, это противозаконно». Я прекрасно понимал, о чём он думает. «Кодекс, все дела. Меня уже судили за крохотное расхождение с этим фолиантом. Не понравилось, так что тебе не советую». «Разберёмся. Роговых и ожоговых ты в одиночку можешь к ногтю прижать, вот сводниковым сложнее». Егор кивнул на кучу золы, помеченные котом. «Я так понимаю, вон там находятся наследники этих славных кланов?» «Правильно понимаешь. Отсюда возникает вопрос, а каким образом тебе удалось перевести их в это состояние и вырубить блокиратор дохлой крысой?» Он повернулся ко мне. «На практике мне не только Зелон попался, меня Саламандра приняла. Думаю, что дело в этом. Про магическую сущность своей татуировки я не упоминал. Какие-то секреты должны быть у каждого». «Ты полон сюрпризов», — Егор хмыкнул. «Сегодня у нас побудешь. Ничего с Вольфами не случится». За пределами комнаты послышался шум, и он поднялся на ноги. «Пойду ребят встречу до целителя, сюда направлю». Главное, чтобы эти мудаки Ливер тебе не отбили. Всё остальное поправят быстро.